Интерлюдия десятая. Теоремы и аксиомы. Отсидев в карантине неделю, я здорово обозлился на себя, на свой организм, что так не вовремя и нелепо меня подвёл. Да и на Очкастова тоже за компанию. Мог бы из банальной аллергии меня в каземате не прятать, не велика беда. Апчихал бы я окружающих, пару дней походил с распухшим носом, никто бы не помер. И в то же время я прекрасно отдавал себя отчёт в том, что решение стратегически верное. Мало ли, что я мог с собой или на себе притащить. Меня периодически навещала Макс, с которой мы за неделю карантина нашли много общих тем для разговора, от превратности жизни в разных районах и на разных уровнях девятого московского мегаполиса до схожих вкусов в научной фантастике. Спустя неделю таких разговоров Недопониманий, возникших было на почве идиотской ситуации со Скорпикорой, практически не осталось. И мы здорово приблизились, если не к почти дружбе, то к взаимной предрасположенности точно. В остальное время я старался читать как можно больше отчетов от научной группы и смотреть на выходы моих возможных будущих сослуживцев, делая пометки и мотая на ус их ошибки и успехи, просчеты и достижения, Информацию мне доставляли по очереди то Тайвин, то Роман. Иногда и рыжие близнецы забегали и с хитрыми улыбочками снабжали меня свежими сплетнями. В конце вынужденной изоляции я уже готов был просто просочиться наружу из узкого кошечка изолятора или раствориться на волне переговорника, через который со мной сообщался внешний мир, и каким-нибудь волшебным образом конденсироваться на воле. Бедственное моё душевное состояние, спас, как ни странно, Тайвин. Я медленно закипая от вынужденного безделья, досматривал очередную порцию объёмных голограмм в полную величину, насколько это позволял объём изолятора, и пробовал прорешать в движении ошибки первопроходцев. И тут понял, что за мной наблюдают. Из присловутого окошечка на меня уставились прямоугольные очки. Я обрадовался и свернул запись. Дверь в камеру с едва слышным свистом втянулась в стену, и в карантинную зону шагнул ученый во всей своей красе, в наглаженном деловом костюме, идеально сидящей рубашке и столь же идеальном халате. Внезапно не в белом, изолирующем все и вся защитном костюме, который я ехидно обозвал вместе с ученой начинкой «писец», В честь известного северного зверя белого цвета и приходящих с ним неприятностей песцы в лице Тайвина и его лаборантов всю неделю бесились и злобно чучивались от моих подколок, но дело своё знали, регулярно подвергая меня забору крови и разным медицинским осмотрам. Я здорово удивился, но решил в кои-то веки промолчать и послушать. Честер, карантин окончен. С порога заявил штатный гений: "Я полагаю, что мы узнали достаточно для прекращения вашей индивидуальной аллергической реакции на перманентной основе". Благодетель не выдержал, я деликатно всплеснул руками и сделал попытку аккуратно бухнуться на колени. Учёного устроенный цирк не очень впечатлил. Он хмыкнул и произнёс: "Вас работа ждёт, Честер, а вы дурака валяете". Вот ваш антигистаминный препарат, примите сегодня и в течение 5 дней по капсуле. И мучения ваши будут закончены. Как? Совсем, сделал я большие глаза. Хотя бы завещание дайте написать. Учёный ещё раз хмыкнул, успел меня неплохо изучить. Протянул мне ярко-синюю капсулу и с сарказмом парировал: "Это вы всегда успеете, а пока времени на это нет". Прочти, можете устно меня проинструктировать, как распределить ваш нехитрый скарб? С удовольствием по поводу в роли души приказчика. Я ухмыльнулся в ответ и спросил более серьёзно. Последствия какие-то от вашей чудо-пилюли будут? Я свободен. Надеюсь, что нет в смысле последствий. Состав не совсем, хмм, как бы это сказать, изучен. Но фармсовместимость препарата высокая, а риск побочных эффектов невелик. По крайней мере, я так думаю. Так что, выходите или подождете, пока очередник отсветет? Вверзаюсь во тьму кромешную на ваш страх и риск. Я схватил пилюлю и проглотил, пока не отняли. Запейте. В руках у ученого непонятно откуда материализовался стаканчик с водой, и я последовал указанию. И запомните на будущее. Любое пероральное лекарственное средство нужно принимать с большим количеством жидкости, желательно воды, она действует как универсальный растворитель. Ой, только лекции не надо, поморщился я, но к сведению принял. Сладкий воздух шестого показался мне райской амброзией после химически очищенного и стерилизованного воздуха изолятора, и я с удовольствием втянул его всей грудью и улыбнулся. Нежный, чуть заметный запах очередника витал в воздухе. Теперь я знал, что в этом чудесном мире так удивительно пахнет, и радовался и свободе, и тому, что растение не было больше для меня опасным. Следующие несколько месяцев стали своего рода откровением как для меня, так и для постепенно складывающейся команды первопроходцев, поскольку участие в программе было делом сугубо добровольным и не подразумевала подневольного следования приказу, то полсотни человек оказались поставлены перед выбором продолжать обучение или податься куда-то еще. И нас разделили на три ветви. Корпус первопроходцев, правительственная военно-наблюдательная миссия, получившая по чьей-то приходи дурацкое, на мой взгляд, название «Авангард» и, как я и предсказывал, колониальная полиция. Один за другим серьёзные тяжеловесные астродесантники отказывались от постоянного накала биологических страстей шестого в пользу ничуть не более спокойной, но гораздо более понятной работы с людьми. В их подготовке упор стал делаться больше на экстремальную психологию, классическую военную и полицейскую подготовку, а научно-биологический уклон давался постольку, поскольку. В то же время Я и ещё полтора десятка отчаянных тревожных кабанчиков первого проходцев продолжали рыскать по кустам кремнеорганического мира и нарабатывать опыт и интуицию, столь необходимые первооткрывателям. Я всё чаще раздавал направо и налево советы о том, как организовываться в самой слажной боевой пятёрке, и для меня стало удивительным, насколько люди могут быть неуверены в себе, друг в друге сколько угодно. Но как только речь заходила про лидерство и личную ответственность, начинались танцы с бубном. Я долго не доумевал, пока наконец не догадался сесть и подумать. Больше половины, как и я, были отобраны в программу по мне непонятному принципу. Похоже, что за личные качества и потенциально перспективное их развитие, что и могло объяснять их нежелание командовать. и постоянное стремление к перфекционизму. Умный человек не будет стремиться урвать свою капельку власти, ему потребуется либо все, либо ничего. А ребята не были дураками. Тот же Уилл был профессиональным биатлонистом и по совместительству до участия в программе работал инженером-проектировщиком систем связи. Красный вообще раньше владел небольшим спортклубом и вел курс боевых единоборств. Али... преподавал высшую математику, параллельно увлекаясь виртуальными военными играми с полным погружением. Да и у остальных истории на поверку оказались более чем интересные. У всех была своя изюминка и частичная подготовка, которую отшлифовали в программе, и все подались на шестой только потому, что имели склонность к экстравагантным и авантюрным приключениям, без которых так скучно жить. Небольшая часть отряда с Сумашеченко и вовсе принадлежала к астра десантным войскам. Те же Макс, Роман и Ледан сомневаться в себе просто не привыкли, но и командование брать на себя не спешили. Вот таким незатейливым образом я оказался одновременно и жилеткой для тихого высказывания сомнений, и комплексом неуверенности в себе и своей полезности, и негласным советчиком для всех и вся. Ко мне прибегали обсудить ошибки и поделиться достижениями, поспорить по поводу старшинства в сформированной пятёрке и просто поговорить. Я был исключительно счастлив, что могу помочь, но с течением времени стал замечать, что мои советы больше напоминают приказы, потому как неукоснительно выполняются, и задумался о том, не многовато ли я на себя взял. Однажды поздно вечером к нам в казарму заглянул Тайвин, Стены полупустого помещения, в котором обитали теперь только зачатки будущего корпуса первопроходцев, колониальная полиция и авангард, начинали отстраиваться неподалёку, но отдельно от нас. Гулко отразили его шаги, и я, уже начавший засыпать, резко проснулся. Добрый вечер, негромко поздоровался учёный. Я лишь кивнул в ответ, не желая разбудить ребят. Мне нужна ваша помощь. Я ещё раз кивнул, Жевуном и принялся одеваться. Это ненадолго. Простите, что разбудил, извинился Тайвин уже на выходе. Я поравнялся с ним и вдохнул вкусный ночной воздух. Первая луна уже была на краю горизонта, вторая, затянутая плёнкой облаков, только начинала вставать. Где-то в траве стрекотали ночные химерки, и неподалёку за забором что-то ухало. Я с интересом прислушался. Досадую, что у нас пока кишка тонка, а ночью вылазки делать. Ночная фауна должна быть на порядок интересней, чем дневная живность. Но, что было бы логично, и опаснее. По крайней мере, одна экзопланета, пятая, не могла вообще похвастаться крупными дневными хищниками. Да и на остальных планетах, как и на Земле, самые опасные хищники — Крупные и малые кошки, лисы, волки, совы охотятся преимущественно по ночам. Почему бы не предположить то же в отношении шестого мира? Эх, мечты. Тайви навернулся и чертил фронт работ. Я не хотел бы вас будить, но лаборанты мои не могут справиться, нужны ещё руки. А раз уж именно вы проснулись, то, может, как раз поможете? Ага, ещё раз зевнул я и пошёл в указанном направлении. Неподалёку от здания, где была поливая лаборатория Тайвина, трое его лаборантов старательно пытались отволочить к забору большую и тяжёлую на вид металлическую штуковину, больше всего похожую на здоровенную бочку, только с какими-то дополнительными выростами, углами и панелью управления. Я хихикнул, представив, как забавно могла бы взбесившаяся бочка убегать от накосячивших лаборантов из-за сбоя в работе искусственного интеллекта. Но чем быстрее мы сделаем дело, тем быстрее я наконец пойду спать, и я пошёл к ним. Бочка не сдавалась, как бы мы ни пыхтели. Через час бесплодных стараний я отошёл чуть в сторону оценить перспективы. Тащить её полночи по сантиметру в час меня не улыбалось. И я спросил: "Тайвин, а совсем критично будет, если мы её на бок положим и к забору откатим? Выдержит?" Кто такая? — Она, — недоверчиво уточнил ученый, — она, бочка ваша, — охотно пояснил я. — Вы же мне не сказали, что это и как называется, а на бочку больше всего похоже. — Это, чтоб вы знали, портативный узел развертки локального нано-проекторного купола. — Портативный? — искренне удивился я. — Это каким же должен быть стационарный? — Побольше по размеру, — с невинным видом предположил Тайвин. — Да, я что-то не подумал. Если его на бок положить, то должно быть полегче. С трудом уронив бочку на мягкую землю, мы покатили ее к нужной точке и тут разверзлись небесные хляби, поливая так, будто наверху кто-то решил спустить пару бассейнов. За считанные секунды мы вымокли практически до нитки, но не Тайвин. штатный гений стоял в радужной плёнке своей универсальной защиты сухой и довольный. Лаборанты последовали его примеру, но дождь продолжил их поливать, пока учёный снисходительно не пояснил, как перенастроить защиту. И лишь я продолжил обтекать, пока он наконец не схватился. А, простите, частер, я заговорился и совершенно позабыл предложить вам укрыться от дождя. К сожалению, ещё одной капсулы защитного поля я не прихватил. Я уныло вздохнул. Да ладно, всё равно я уже насквозь промок. На что мне теперь зонтик? Мы закончили? Да, с немного виноватым видом ответил штатный гений и добавил: "Осталось поставить узел вертикально, а дальше я сам". Я помог вернуть бочку в исходное положение, понаблюдал за тем, как учёный возится с настройками. и дождался результата над всей территорией нашего маленького человеческого уголка в чуждом кремниеорганическом мире развернулся мерцая радужными полупрозрачными отсвитами в ответ на струй дождя первый защитный купол красиво резюмировал я и пошёл спать утро выдалось настолько безрадостным что впору было просто оставаться лежать в кровати и дальше Стеной шёл проливной дождь, мерцал купол, а военные с будущими полицейскими начинали ломать часть забора. Надо было на практике убедиться в эффективности защиты, а никаких других способов, кроме как позволить природе попенать её на прочность, без участия забора не было. Я проинспектировал состояние организма и понял, что простудился. Адски саднило горло, заложило нос, Болела голова и очень хотелось спать. Но работа не ждала, и я вместе со всеми пошел помогать. Тем более ломать не строить, гораздо веселее и быстрее. В следующие пару дней я упорно не хотел идти к медикам, перенося простуду на ногах и стараясь не попадаться на глаза Тайвину или начальству. А то, мало ли, снова в карантин категорически не хотелось из-за простой простуды. И крайне странно повели себя до утелки. Несколько мелких экземпляров в первый же день подошли к защитному куполу и принялись бить вокруг траву. Внезапно их что-то напугало, и они мгновенно прорвали купол, не рассчитанный на такие перегрузки, и вихрем пронеслись по базе, прорвав защиту с другой стороны, и там, как ни в чём не бывало, остановившись. Тайвин ядовито шипел и чинил прорехи, ломая голову над тем, как избежать таких инцидентов в дальнейшем. А моя пятая точка подозревала подспудно что-то нехорошее. Еще через день ситуация повторилась, и интуиция взвыла в голос, подозревая глобальную катастрофу. Что-то мне подсказывало, что дело не в заборе или защите. Да у телка существо спокойное, незлобивое, и по интеллекту больше похоже на корову или овцу, и будет спокойно себе жевать травку, где и хочется, но если упрётся своими девятью ногами, с места её не сдвинешь. Если бы мы мешали животным раньше, уже давно под забором их была бы добрая сотня, но почему-то появились они именно сейчас. На следующий день к мелким экземплярам присоединились ещё и несколько крупных, и я хлюпая носом пошёл к руководству просить флайер. Мне хотелось осмотреть ситуацию с воздуха. «А попозже вы не могли бы слетать по вашим делам, скажем, недели через две? Работы, не в проворот!» С заметным раздражением ответил мне полковник Вернер. А Седовлас и напротив заинтересовался. «Поясните, пожалуйста, зачем вам куда-то летать? Пока мы не изучили в должной степени летающую фауну, флайерами активно не стоит пользоваться. С двутелками что-то не так». Я хотел бы посмотреть на стадо, где оно и куда движется, насколько крупное. А что с ними может быть не так? Полковнику совершенно не нравилась моя инициатива. Я не знаю, — угрюмо ответил я, чувствуя, как меня немножко лихорадит. Но что-то не так. Подозрения должны быть чем-то обоснованы, Честер. С долей сожаления подтвердил его слова, по-прежнему не желавшим мне представляться Воланд. И я коротко кивнул. И пошёл страдать от насморка дальше. Ещё день, и двутёлок стало уже больше десятка. Дождь всё продолжал поливать, а я, чувствуя, как организм бросает то в жар, то в холод, и точно пора лечиться, решился на хулиганство. Утром, пока ещё никто не приступил к работе, я пробрался к Тайвину, зная, что тот ранняя пташка, и, подозревая, что с горячечным блеском в глазах, начал его уговаривать. угнать флаер и слетать посмотреть, в чём дело. Вы полагаете, есть такая необходимость? спросил меня учёный. Я кивнул в ответ, стараясь не расछихаться, и Тайвин, заподозрив неладное, уточнил: "А вы что, болеете?" "Ну да", честно ответил я. "А почему вы молчите? Вас же надо на осмотр к медикам. Тут только два варианта. Или я чего-то не учёл с местной микробиологией?" Или ваш иммунитет дал сбой, и причины сбоя нужно выяснить. Тайвин, это просто простуда. Я промок и замёрз, пока ваш портативный узел под дождём таскал. Тут любой заболеет. Наденьте респиратор, защиту свою включите, но давайте слетаем. Тайвин с минуту смотрел на меня. Я же сдерживал дрожь. Почему-то стало вдруг невероятно холодно, ожидая его вердикт. Молчание затянулось. И я просто развернулся и пошёл к посадочной площадке 1, не в силах бороться одновременно с тревожной уверенностью в грядущей заднице, простудой и недоверчивым учёным. "Стойте, у вас жар, вы можете так и технику погубить и себя заодно", догнал меня учёный и дёрнул за руку, пытаясь остановить. "Тем более, давайте вместе полетим, посмотрите за мной". Меня уже просто колотило, и я хотел быстрее провернуть авантюру и сдаться врачам. Учёный, понимая, что меня не остановить, горестно вздохнул и согласился. Пёс с вами, уговорили. Мы влезли в первый попавшийся флайер, благо их никто не охранял. Нет кого было. Кто же знал, что мне маниакальная идея может в голову прийти? Вы видите, что они делают, трясясь от озноба, спросил я учёного, когда мы взлетели над частью разметку под будущую колонию. На следующей неделе уже обещали архитектора привезти, техников по водоснабжению, энергетиков, строителей. «Вот», — протянул я, — «ошибиться никак нельзя». Мы легли на курс, и пока летели, я постарался смутные ощущения облечь хоть в какую-то вменяемую форму. «Понимаете, мы тут примерно сколько? Около полугода по местному времени». Вот на земле, если субтропический климат, то там как обычно происходит. Летом тепло, зимой сезон дождей, ну или летом дожди, зато зима сухая и ясная. Не может же быть так, что на шестом климат на всей планете весь год одинаковый. А за полгода дождь хорошо, если раз в месяц шёл, а теперь льёт круглосуточно. И двутьёлки пришли с дождями. Хотите сказать, у них сезонная миграция, со бразилтайвин? Я кивнул и глухо закашлялся, чувствуя, как что-то клокочет в бронхах. Именно так. Если стадо двутёлок большое, оно может снести к чертям и нашу разметку, и нас самих, и никакой купол или забор не спасёт. Вы же видели, их напугать, и это настоящее стихийное бедствие. Я всегда говорил, что миру нужно доверять. и если доверяешь миру, он будет доверять тебе. Что ж ваш мир такой недружелюбный и недоверчивый? Вы к нему со всей душой, а он съязвил ученый. Меня передернуло от приступа холода, и флай расщутимо трыхнуло. Я выровнял машину и ответил. А я и не говорил, что если миру доверять, то можно будет сидеть на зеленой лужайке и нюхать цветочки в окружении зайчиков и белочек. А вот знаки... который он будет показывать, читать будет намного понятнее. Жалко, у нас нет климатологов под рукой и ксенозоологов бы неплохо. Всё-таки мой отдел имеет широкую универсальную специализацию, а вот узких специалистов жизненно не хватает, с сожалением констатировал учёный, переведя тему. Минут через 40 полёта почти на предельной скорости стало понятно, что мы подлетели к ядру Стада. «Чтоб я сдох!» — присвистнул я. Тавин косо на меня глянул и посоветовал. «Не стоит. Да, масштаб проблемы поистине колоссальный. Под нами, на расстоянии километров четырехсот-пятисот от базы и предполагаемой колонии, медленно колыхалось, шло, покрывая поверхность земли сплошным потоком тел, величественное стадо, возглавляемое... невиданных размеров вожаками и по меньшей мере в полтора раза крупнее обычных животных. А оно тянулось нескончаемой полосой, но почти не выбивалось из неё, формируя ленту шириной в несколько десятков метров. Мы подлетели чуть ближе, и напуганное стадо опрометью бросилось бежать. Я на пару с учёным вздрогнул, Если такая мощь со всего размаха налетит на колонию, от людей и мокрого места не останется. Шло стадо точно по направлению к будущему поселению, и если они будут продолжать неторопливо идти и внезапно периодически взбрыкивать и бежать полным ходом, то примерно через неделю нас ждёт крайне интересное кино. А пока мы страдали только от первых ласточек, Мы пролетели ещё немного вперёд и обнаружили, что на пятки стада наступает вышедшее из берегов крупное озеро. Понятно, поджало без того узкой линии гуп тайвин. Вы были правы, сезонная миграция, и когда сезон дождей кончится, они пойдут обратно, и скорее всего, тем же путём. Надо примерно хотя бы маршрут обозначить, и такое стадо наверняка не одно. Хорошо бы карту их миграций на всякий случай иметь, пробормотал я, включая запись полёта и чувствуя предательскую слабость. Вы в порядке? с тревогой спросил Тави. А вы флайером управлять умеете? задал встречный вопрос я. Мне бы плед потеплее и полежать, а лучше термоспальник. Не умею, видимо, придётся учиться на ходу, задумчиво сказал учёный. а я собрал в кулак последние остатки сжираемого озноба в рассудка и полетел обратно. Нет, такого счастья, как неопытный водитель флайера, мне не надо, лучше я сам. Кое-как, опустив флайер на площадку, я выполз из него и не в силах идти, сел прямо на землю, неловко привалившись к его остывающему боку. «Тайвин, вы же объясните из-за меня, что происходит, правда?» жалобным тоном попросил я, сжался в клубочек, стараясь согреться и закрыл глаза на минуточку. Проснулся я уже у медиков, ещё с простудой, но относительно бодрый. Жар мне точно сбили, да и подлечили, судя по ощущениям, порядком. Через час после моего пробуждения у кровати столпилось руководство. Седовлас и шеф смотрел на меня с одобрением, полковник Вернер как водятся с осуждением, а Тайвен с заметным самодовольством. Полятно свой кусочек славы спасителя колонии он уже отгрыз. Когда стадо придёт? спросил я негромко, на больше не хватило сил. А оно уже прошло. Вас тут неделю пытаются в чувство привести, ответил за всех штатный гений. Я только глаза прикрыл. Вот тебе и на. Заснул, называется, на пару минут. Спасибо, Честер. С признательностью в голосе поблагодарил меня Вернер. Хотя я и не одобряю ваших методов, результаты меня впечатлили. Границы поселения мы подвинули. Я выпростал руку из-под одеяла, козырнул, и меня оставили в покое долечиваться. Итак, теорема требует доказательств, и мы приходим к тому, с чего начали. Седовласый джентльмен, основатель и идейный вдохновитель инициативы, изучить и покорить кремний и органический мир, поморщился. Да, в случае с потенциальным руководителем оперативного отряда легко не будет. М да, а когда и кому было легко в жизни? Вы не хотите видеть Честера главой первопроходцев, это понятно. Я с вами совершенно согласен. До первых ролей ему еще расти и расти. Ну а вы мне расскажите, почему он главой оперативников быть не может и точка. полковник, который готовился атаковать позиции, почему именно он невольно стушевался. Но он не был бы собой, если бы не сумел быстро адаптироваться и переиначить заготовленные заранее аргументы. Во-первых, возраст. Слишком молод. Во-вторых, слишком безответственен. Чего стоит только эта выходка с угнанным флайером? В-третьих, плохо подготовлен. В-четвёртых, ему недостаёт уверенности в себе. Я бы сказал критически пятых, я понял, понял, Седовлас и поднял ладонь, останавливая военного. А теперь давайте пройдёмся по необходимым командиру качествам. Компетентность, дисциплинированность, воля, способность организовать команду и возглавить её, физическая и психологическая подготовка, отчеканил Вернер. А если речь идёт не о военном командире, а, а скажем, старшем научном сотруднике, С хитринкой в глазах спросил джентльмен: "Какие управленческие качества у него должны быть?" Полковник ненадолго задумался. Э-э, компетентность, дисциплинированность, умение добраться до истины, любознательность, э, может быть, наблюдательность, внимание к природе. С каждым новым предположением нерешительность в голосе военного возрастала. Руководитель инициативы одобрительно улыбнулся. И последнее: Какие качества нужны для классического управленца? Знаете, топ-менеджмент, директор небольшой фирмы, что-то такое. Вернер медленно потёр щетину на подбородке, представил в ображении гражданский мир, понял, что давно не видел людей без камуфляжа, формы или экзобрани. Попытался сконструировать начальника, непременно самодура или самодуру, не смог и совсем неуверенно предположил умение управлять, э, не знаю. К чему вы всё это спрашиваете? Седовласов улыбнулся ещё шире и пояснил: "В нашем случае руководитель оперативников будет промежуточным звеном между заведующим лабораторией, небольшим бизнесменом и кадровым офицером, и качества ему нужны будут разнообразные". "Какие же?" поинтересовался немного уязвлённый полковник. Навык делегирования полномочий. Хороший начальник знает плюсы и минусы своих подчинённых и знает, кому что поручить и какой объём ответственности на него возложить. Коммуникабельность и умение работать в команде, не только возглавлять её, именно работать в её составе, а при необходимости взять управление на себя. Умение найти нестандартное решение в нестандартной ситуации. искренняя любовь к природе и исключительная наблюдательность в сочетании с логикой и воображением недюжинная интуиция и, конечно, компетентность, тут вы верно подметили. Кто из наших, так сказать, воспитанников подходит под такие требования? Седовласы откинулся в кресле и закурил сигарету. Вредная и исключительно старомодная привычка в середине 23 века. Полковник Вернер весь сморщился, но возразить ему было нечего. Аксиома, понимающих мыкнул Седоласы, утверждение, не требующее доказательств.